Глава третья. Запланированное и стихийное время. Эти термины вы встретите во всех или почти всех книгах и тренингах по так называемому тайм-менеджменту. Мы уже договорились, что временем как таковым управлять нельзя, можно только дружить с ним и управлять собой. Однако всегда удивляет тот факт, что многие авторы четко указывают соотношение запланированного и стихийного времени, например, 60 на 40. Но такое соотношение нельзя посчитать в среднем, а можно только определить для себя, сделав тщательную фотографию своего рабочего дня, недели, месяца и даже года. Итак, давайте для начала определимся с терминами. «Запланированное время» Это время, в течение которого только вы сами влияете на то, чем заняты. Вы хозяин положения, вас никто не отвлекает и не подбрасывает дополнительных вопросов и задач, на которые надо срочно отреагировать. Давайте рассмотрим примеры, которые я специально приведу из разных видов деятельности и личной жизни. Вы бухгалтер и понимаете, что в эти часы сотрудники не будут обращаться к вам с какими-либо вопросами или задачами, или в силу специфики вашей работы они вообще к вам не обращаются. Вы работаете в активных продажах, то есть клиенты не выходят на вас сами, и это время вы отвели для подготовки презентации, уединились и работаете. Вы менеджер по подбору персонала, Эти часы выделены вами для просмотра заранее накопленных резюме. Вы руководитель. Сегодня весь день отведен вами на корректировку бизнес-плана, для чего вам не нужны коммуникации с другими людьми. Вы главный технолог на производстве. Сегодня вы весь день планируете анализировать эффективность того или иного производственного процесса. Вы одна дома и хотите приготовить праздничный ужин для своего мужа. Никто вас не отвлекает, никого больше рядом нет. Вы решили дочитать сегодня книгу и заранее договорились с мужем, что он возьмет на себя ужин и детей. Стихийное время, время, в течение которого занятость зависит не от вас, а от других людей и или обстоятельств. Входящие звонки от внешних или внутренних коллеги, чьи вопросы решать входят в ваши обязанности клиентов. Вы заняты разрешением сложной или конфликтной ситуации, создавшейся в вашем отделе. Точно спрогнозировать, сколько времени уйдет на это, нельзя, так как вовлечено слишком много людей. Вы подбираете персонал. Интервью может длиться час, если кандидат заинтересовал, или закончится в течение 20 минут, если кандидат оказался неподходящим. Вы убираете квартиру, а вокруг вас вертится маленький ребёнок, которому то хочется поесть, то в туалет, то ему жарко и надо переодеться. Вы дома читаете книгу, но знаете, что в течение ближайших двух часов приедут сборщики нового шкафа. Вы понятия не имеете о том, сколько времени вам придётся им уделить, должны ли вы их постоянно контролировать, сколько вопросов они зададут. Каждому из нас стоит сделать так называемую «фотографию своего времени», Не говорим рабочего, так как личное время можно планировать по тем же самым принципам. При этом стоит не ограничиваться одним днем или даже неделей, а сделать такой замер, например, на месяц, потом на неделю, потом уже на день. А бывает, что надо учитывать масштаб квартала и даже года, например, при выраженной сезонности в продажах или на производстве графики отчетности в бухгалтерии. Почему это так? Дело в том, что соотношение запланированного и стихийного времени может определяться не только в течение дня, но и в течение более длительных периодов времени. Еще пример: наибольшее количество звонков от клиентов у вас традиционно приходится на пятницу и они почти не звонят по понедельникам. Это значит, что процент стихийного времени к запланированному в пятницу будет выше. Итак, У разных людей в разных ситуациях соотношение запланированного и стихийного времени может очень сильно отличаться. Вопрос в том, а для чего же нам надо знать об этом, и главное, как использовать для повышения собственной эффективности и удовлетворенности жизнью. Здесь можно выделить два основных момента. Момент первый. Вы можете точно планировать объем своих работ или личных дел только на тот период, который относится к запланированному времени. Это значит, что если мой восьмичасовой рабочий день состоит из 50% запланированного времени и 50% спонтанного, то я могу жестко планировать свои дела только на 4 часа. На остальные 4 часа у меня будут резервные дела, которые, однако, можно сделать и не сегодня, если все эти часы будут заполнены стихийными делами. Аналогичный принцип распространяется и на личное время. Я могу быть уверена, что, начав в 8 вечера, я закончу приготовление блюда, которое требует часа времени, ровно в 9, только если это время стопроцентно запланированное. Однако, если я понимаю, что в этот момент меня могут отвлекать муж, дети или сборщики мебели, то нельзя быть уверенной, что к 9 закончу. Надо иметь определенный запас времени. Это самое первое и самое простое. Момент второй. Значительно больший эффект для дружбы со временем будет давать уменьшение процента стихийного времени в пользу увеличения запланированного. Давайте обсудим способы, с помощью которых это можно сделать. Распланируйте свой день таким образом, чтобы максимум факторов, которые делают ваше время стихийным, приходились на строго определенное время, а другие дела, на которые влияете только вы, на остальную часть дня. Это можно сделать, если наблюдается четкая временная закономерность, Например, звонки от клиентов поступают преимущественно во второй половине дня после получения ими информации от вас. Или если вы можете повлиять на свои приемные часы. Например, часы консультирования сотрудников определены на вторую половину дня. Постарайтесь использовать табличку «Извините, в настоящее время я занята на один час» или «другое время» в то время, когда вы выполняете особенно важную работу, или закрывать дверь кабинета, если у вас отдельный кабинет. Постарайтесь минимизировать количество факторов, отвлекающих вас от важных дел. Например, в период выполнения важной работы можно выставлять автоответчик и перезвонить позднее, а также не отвлекаться на каждое пикающее входящее сообщение по e-mail или другим средствам связи.